Зеленый дом, штаб-квартира Великого дома «Лють», Москва, Лосиный остров, 7 августа-понедельник, 17.19. В этот раз на совещании присутствовало еще меньше участников, чем в субботу. Только Всеслава, Мечислав и спешно примчавшиеся из Сибири Милана собрались лишь те, кто знал о результатах анализа.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 «Почему ты назвал наше положение странным?» Тот развел руками. «Потому что оно именно такое». «Объясни». Барон привычным жестом злохматил волосы и медленно оглядел собеседниц. Он не тянул время, а в последний раз обдумывал, что следует говорить и как. «На чем базируются наши подозрения?» «Предполагается, что навы проводят в Сибири некие запрещенные или передовые исследования».